С Солженицыну и Бродскому. Или такая претензия смешна. Отвечаем. Равен и Солженицыну, и Бродскому, и Сахарову, и Капирнику, и даже самому товарищу Сталину. И каждому по отдельности, и всем в сумме. А они и каждый отдельно, и вся палата равны нулю. То же самое относится к любому Наполеону и любой Кащенко, включая оригинальный французский бренд. вы это относится даже к произносящему эти слова хотя на кавалер ночи